Он склонился над мнемотехником. Антрацит не отвечал. Раны, нанесенные автонами, вспухли по краям. Внутри сквозных разрезов плоти притаились испачканные, запекшиеся кровью металлические частицы. И это обстоятельство пугало Максима до крайности. Он с трудом вытащил мнемотехника наружу. Оставил его лежать на остекленевшей поверхности, в которую после взрыва плазменной гранаты превратилась куча щебня, а сам осмотрелся.